Для толпы не очень много, но все же достаточно, чтобы при желании нам накостыляли. Я попытался уладить дело миром. Так печка была исправна или нет? Да! заорла одна половина местных. Нет! одновременно с ними проорала вторая половина. Если мы уйдем прочь, они подерутся», — шепнул я Авраму, но шутка не задалась, а люди начали спорить прямо перед нашими носами.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 протянул я, пытаясь придумать объяснение слову, которое только что всплыло у меня в памяти. Хрен их знает. Ну ты мостак слова придумывать, но только это нам не поможет. Есть предложение. Разнимать не будем, ответил Лаврен, наблюдая вместе со мной, как кучка разделилась на две по 5 и три. В пятерке была женщина и старик. В другой группе было меньше людей, но зато они были крепче на вид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 Когда пошли, подождем. Я прошел мимо и Ижерона и Аврона и забрался на тележку. Ждем, когда они закончат.